Глава тринадцатая Словно услышав его ментальные мольбы, вернулся лакей. Молча вручил Герману большую кружку с каким-то отваром и потопал отворять окно. В глаза парню болезненно ударил ослепительный солнечный свет, мгновенно наполнив их слезами. Гном удрученно вздохнул, позволив себе слабый неодобрительный кивок, и вернул шторы на место. Стало легче а приятный холодок свежего воздуха потянул по босым ногам. Несмотря на то, что пару минут назад парень вылок выкушал треть кувшина воды приличного размера, между прочим, пить ему хотелось еще и еще. Как говорится, выпил бы столько же. Булькал и лаял на воду, когда она перестала бы в него влезать. Потому спорить против отвара ему не очень-то хотелось, но... Понимаете ли? имелись у него некоторые вполне обоснованные опасения. Мало ли чего этот ласковый гном намутил с напитком. В конце концов, кто-то ведь напоил Германа какой-то дрянью, раз он тут, стоит, неведомо где, с кем, и с во всю больную голову. Лакей, наблюдая замешательство молодого человека, как ни странно, понял его абсолютно верно. «Еще раз самую малость». Осуждающий вздохнул, забрал кружку себе, плеснул немного в свободную чашку, сделал глоток и вернул отвар обратно Герману. При этом посмотрел на парня с такой кроткой укоризной, что тому стало неловко. Теперь заглотить жидкость в один присест мешало только единственное обстоятельство — напиток был обжигающим. «Пейте, пейте, господин Герман, легче станет. Вы же помните, это снадобье следует принимать как можно более горячим». Герману было так тяжко и погано, что он бы и дегтя сейчас сожрал, если бы тот помог облегчить страдания. К тому же этот терпеливый мужик в нелепой ливреи теперь вызывал у него доверие. Ну, как минимум, частично. Оставив нескладушки кладушки ситуации на потом, парень послушно отхлебнул из кружки. Оказалось вкусно. Голову по-прежнему ломило, но внутри зародилось смутное предвкушение обещанного облегчения. «Вот», — умиротворяющий бубнил неведомый добрый дядька, — «а теперь извольте умыться». Он подхватил господина под белые рученьки и мягко, но настойчиво поволок в угол за ширму. Там обнаружилась еще одна дверь, ведущая в санузел. «Ух ты!» — слегка повеселел Герман, оглядывая сверкающую белизной тяжеленную ванну — на причудливо изогнутых ножках, а также необычного устройства-клозет. У них тут и горшки аутентичные. Начинавшая окрашиваться в радужные краски настроения померкла ровно в тот момент, когда он увидел собственное отражение в зеркале. Краши в гроб кладут. Отекшая, раздутая, как ему показалось, до формы шайбы, унылая физиономия с фонарями, теней вокруг мутных глаз — слипшиеся ресницы и взъерошенная шевелюра. Ничего, ну или почти ничего общего с величавым юношей с портрета на стене. «Жуть!» — выдохнул Герман и принялся пытаться смыть следы. «Попойки?» «Да нет, похоже, крепкого запоя с этого, с позволения сказать, лица. Понятное дело, безуспешно». «Выйди, пожалуйста». Утопая в очередном приливе непонятностей, растерянно попросил Лакея, закрыл дверь и обреченно кульком примостился на холодном краешке клазета. Всего этого просто не могло быть. В голове бессмысленным хороводом мельтешили вопросы, вопросы и ни одного ответа. Сейчас, вот прямо сейчас, он соберется и как даст тут всем дрозда!» ну кому нибудь кто все это устроил главное понять кто потому что у доброго гнома кажется спрашивать бессмысленно герман пробовал гном несет какую то хрень неизвестно сколько парень просидел на горшке бестолковым истуканом пока в двери аккуратно не постучал лакей господин герман с вами все в порядке «Нет, со мной все не в порядке», — хотелось ответить ему, но с уходящей головной болью на парня навалилась необоримая вязкая сонливость. «Господин Герман, вам следует полежать. Я войду?» — в голосе дядьки нарастала тревога. Он открыл дверь, подхватил совсем размягшего молодого человека под плечо и практически на себе доволок до кровати. Последним сознательным движением Герман зачем-то подхватил лежавший возле подушки брелок, сжал в кулаке и выключился. В следующий раз он проснулся уже ближе к вечеру. В комнате наблюдалась идеальная чистота, воздух был прохладен и свеж, мягко светил торшер, за окном стрекотали кузнечики. Парень почти пришел в себя. Но слабость и некоторая, как бы это выразиться, вялость в теле остались. Ему не хотелось шуметь, устраивать разборки и даже просто подниматься с кровати. Однако разум требовал прояснения ситуации. Герман привык всегда знать, что происходит в его жизни. А значит, следовало встать и получить всю необходимую информацию, только тихо, не слишком привлекая внимание. «Для начала просто раздобыть полезные сведения, а потом уже учинять громкие разбирательства». Герман, вероятно все- таки не вполне очухался ибо в коридор беззвучно приоткрыв дверь он двинул прямо в странной ночной пижамке за пределами комнаты было тихо и сумрачно пара настенных бра слабо освещали все тот же древний антураж рискуя нарваться на недовольство какого-нибудь посетителя герман поскребся в соседний номер тишина постучал громче ноль реакции приоткрыл дверь пусто То же самое почти во всех остальных, за исключением дальней комнаты. Нет, в ней тоже никого не обнаружилось, но она явно была обжита. Горел торшер, а на кресле небрежной кучей валялись мужские вещи. И тоже старинного образца. Парень решил потихоньку спуститься по широченной лестнице, усланной мягкими дорожками. Что, кстати, очень даже способствовало сохранению его инкогнито. Ступеньки привели его в просторный холл с большими мраморными колоннами. Негромко скрипнула близкая дверь, в коридор упал столб света. И Герман едва успел юркнуть за колонну, чтобы не попасть на глаза торопливо семенящей девушки в костюме горничной с пустым подносом в руках. Спрятаться Герман, кстати, догадался вовсе, не от робости или неожиданности, ведь его целью и было найти кого-нибудь вменяемого и задать животрепещущие вопросы. Просто именно в данный момент до него, собственно, дошло, что он, простите, «выперся на люди в Неглеже. Первым порывом было рвануть обратно в номер, найти одежду, затем уже вернуться в приличном виде и вытрясти из кого-нибудь душу. Тем более, что из-за приоткрытой двери доносились голоса, и претендентов на экзекуцию по извлечению истины появилось хоть отбавляй, но едва он развернулся, чтобы осуществить свои грозные намерения, как до ушей его донесся странный разговор, более чем странный.